Беседа с Мараншоном была последним важным делом за весь день. Покинув генерал-графа, Каспар с де Шермоном расстались, и каждый отправился в свои апартаменты. Согласно своему чину, Каспар получил три большие комнаты: спальню, гостиную и рабочий кабинет. Пока он осматривал их богатое убранство, за ним неотлучно следовали два молчаливых лакея. Желайте принять горячую ванну, ваше превосходительство, спросил один из них, когда осмотр был закончен. А далеко идти? Никуда идти не нужно, ваше превосходительство. Ванная позади гостиной, а отхожее место позади спальни. "Да, желаю принять", согласился Каспар и стал снимать шляпу, пояс с мечом, куртку, сапоги. Когда стянул обмотки, лакей подал ему мягкие туфли и шёлковый халат, чтобы прикрыть наготу, снимая бельё. "Меч далеко не уносим", сказал Каспар лакею, забравшему оружие вместе с другими вещами. "Как скажете, ваше превосходительство". Поклонился тот и повесил пояс с ножнами на спинку стула. "Там в сундуке бельё", напомнил Каспар. указывая на свой багаж. Всё уже разложено по шкафам, ваше превосходительство. Чистая пара белья тоже приготовлена. Сапоги на завтра какие наденете? Эти. Они растоптанны, а мне долгая беготня предстоит. Эх. Каспар завернулся в халат, прихватил пояс с мечом и следуя за лакеями, отправился в ванную. Увиденное поразило его. Четыре яркие настенные лампы и бронзовая люстра давали достаточно света, чтобы видеть, как над полированных до блеска гранитных полках играют блики, как витвится узор в глубине желтоватого мрамора, что покрывает стены. Сама ванна была персикового цвета, отлитая из дорогой фаянсовой глины и покрытая прозрачной стеклянной эмалью. У меня дома тоже есть ванна, но не такая красивая, признался Каспар и тут же вспомнил, что и дома-то у него уже нет. В новом доме, и если таковой у меня ещё будет, я велю построить для себя такую же ванную, и Хуберту, и Еве, и Генриетте, подумал Каспар и отдал халат, прежде чем опуститься в нагретую воду. Позвольте, ваше превосходительство, шагнул вперёд другой лаки с какой-то склянкой в руках. "Ты с чем это?" спросил Каспар, садясь в Ванне. "Не мочите свою рану, я прежде смажу её бальзамом". "Хорошая мазь," уточнил Каспар. "Аптекари поставляют её ко двору уже лет 50, ваше превосходительство". Ею пользуют господ дворян и королевских особ перед каждым мытьём. А, ну тогда давай, врачуй. Лакей стало осторожно смазывать почти затянувшийся порез, оставшийся после ночного нападения. Сначала мазь немного холодила, потом стала покалывать и разогревать кожу. Ну как, ваше превосходительство? Поинтересовался лаки. Хорошо, давай уж рубцы смажь. Их у меня тоже хватает. Лаки стал смазывать шрамы Каспара, а его напарник принялся распаривать в кипятке губку. А ты солдат будешь? Откуда столько пролечения знаешь? Не солдат я, ваше превосходительство. Всю жизнь здесь служу. А про раны знаю из-за господ дворян. Они всегда изувеченные ходят: то от дуэли, то от охоты, или баталии каких-нибудь.